Материальное положение ее явно улучшилось, и благоденствовавшая Рита хорошила с каждым днем. Однажды, увидев ее в очень элегантном новеньком кабриолете на Мичиган Авеню, Эйлин рассказала о своей встрече Каупервуду. У ее отца, вероятно, хорошо идут дела, заметил он. От Сольберга ей кабриолета никогда не дождаться.